Глава 21. Легкие нотки бергамота в чае приносили расслабление и подчеркивали лучшие оттенки вкуса, что еще играли во рту после прошедшего завтрака. Елена вновь превзошла себя. Вафли со взбитыми сливками оказались выше всяких похвал. Она всегда готовила вкусно, так, чтобы угодить моим предпочтениям и при этом время от времени добавляла новые блюда, чтобы проверить мою реакцию на эти новшества. И если поначалу не все было так уж хорошо, но со временем моя слуга стала лучше разбираться в том, что мне может гарантированно понравиться, и теперь я мог с удовольствием есть блюда чуть ли не со всех уголков планеты. Вот казалось бы… Ничего особенного в ее готовке не было, и сами рецепты, как я потом вычитывал в сети, были довольно простыми. Но у меня такого почему-то не получалось. Отчасти это было даже обидно. В ритуалах я не допускал ошибок, а там важны мелочи. В готовке же, даже строго следуя рецепту, хоть блюдо у меня в итоге получалось, но все равно не такое вкусное, как у Елены. И вот как ей это удавалось, я искренне не понимал. Собственно, тем и хороша была ее готовка, что она оставалась некого рода тайной для меня. Теперь же я неспешно изучал прессу на планшете, параллельно продумывая следующие ходы в заключенных мною спорах, сделках, и договорах. К сожалению, хоть информация порой попадалась довольно любопытная, но ничего стоящего пока в городе не происходило. Да и вокруг ситуации в Британской империи пока была какая-то подозрительная тишь. Я, конечно, понимаю, что местных граждан вряд ли должны заботить события в чужой для них империи, Но складывалось такое впечатление, что все новости из-за границы проходили жесткую цензуру. Так что вполне можно было найти информацию о новом сезоне всем полюбившегося сериала или о очередном бизнесмене, умудрившемся прославиться своими поступками, совсем не подобающими положению. И ничего о том, что происходит теперь в Британской империи, после того, как была уничтожена вся оппозиция в лице моего рода и наших союзников. Все это жутко раздражало, но ничего поделать я пока с этим не мог. Видимо, придется искать людей, которые имеют непосредственный доступ к информации в обход всех официальных источников. Без этого я просто не буду знать всей картины происходящего. «Елена, у нас ведь еще остались контакты буйных студентов!» Не отвлекаясь от чтения, уточнил я в пустоту. «Конечно, господин!» Елена верно ожидала за плечом, дабы услужить. «Контакт Романа Никифорова, как секунданта, и девушки из их компании, Владовский. Контактов самого Безрукова у нас не имеется. Я пролистнул ленту соцсетей». Великолепная вещь, с которой информаторы практически не нужны. Люди сами выкладывают о себе все и более чем откровенно. Просто бездумно хвастаясь своей жизнью. Благодаря этому признанию дела о людях можно узнать очень многое. И даже то, что они изначально не планировали демонстрировать. И что самое главное, Подобные новостные ленты почти не подвергались цензуре. Ведь люди рассказывали о себе, а не о тех же политических потрясениях. Да и, честно говоря, их больше интересовала своя личная жизнь и мода в большей степени, чем все остальное. В данный момент я просматривал данные о своей новой цели – романе Никифорове. Его социальная жизнь началась чуть ли не сразу после рождения, что неудивительно для аристократического отпрыска. Много милых фотографий и забавных постов, причем сделанных не профессиональными маркетологами, а явно любящими родителями. В данном случае матерью. Это особенно четко прослеживается лет с шести-семи. Много совместных фотографий с матерью. А вот в десятилетнем возрасте, после нескольких официальных фотографий от различных фотографов с похорон матери, погибшей в авиакатастрофе, социальная жизнь наследника рода практически замирает. Несколько чопорных снимков раз в пару месяцев, загруженных с официальных мероприятий. Никаких друзей или подруг на первый взгляд не видно. Я проверил списки друзей и подписчиков и отметил интересный факт. Со времен школы у Никифорова осталось не больше дюжины контактов. Это весьма примечательно, если учесть, что из-за работы отца Роман сменил четыре школы. А именно в школьные годы люди обрастают немалым числом связей. Из списка подписчиков я также узнал что новая мама Романа подписана на своего сына, но вот тот в друзья ее так и не добавил. Однако примерно год назад социальная отстраненность парня медленно, но верно сходит на нет. Появляется все больше фото и видео с Никифоровым в компании Безрукова. А после и девушки Безрукова, одна из младших дочерей рода Владовский. И не заметить взглядов, какими Никифоров пожирал девушку-друга на видео, было просто невозможно. Получается, именно они каким-то образом помогли этому парню вернуться к нормальной жизни. И вполне возможно, Роман стал цепляться за эту связь. Причем может даже это делать во вред себе, ведь эти двое вытащили его из тени. Тут и глубокая привязанность, и, как вариант, закрытие глаз на какие-то не самые лицеприятные поступки. Тем более парень, вероятнее всего, молчит о своих чувствах по отношению к девушке. Все оказалось даже интереснее, чем я предполагал изначально. «Отправь на оба контакта сообщение от моего имени», М -м, примерно такого содержания добрый день в связи с завершением нашего небольшого разногласия я бы хотел по старинной русской традиции пригласить вас выпить мировую надеюсь случившийся инцидент не оставит между нами тяжелого недопонимания а приведет к новому приятному знакомству с уважением артур темный нюансы и переговоры о месте оставляю на твое усмотрение елена я оторвался от чтения а затем добавил чуть задумчиво. Хотя нет. Местом пусть будет один из ночных клубов графа Пономарева. Если я хочу заняться развлекательным бизнесом, то должен как минимум знать, чем живут конкуренты. А совместить сразу два дела будет хорошей мыслью. Тем более молодежи это должно быть по душе, а уж оплатить расходы я сумею. Аванс в размере 30% от суммы сделки приятно грел сердце на банковском счету. Не так много, как хотелось бы, но, по крайней мере, не придется переходить на хлеб с водой. А главное, я могу свободно работать. Тем более все эти расходы можно будет записать как дополнительные траты ради исполнения контракта». «Вас поняла, господин?» «Возможно...» Что хотела предложить Елена, я так и не узнал, ибо девушка вздрогнула, посмотрела в сторону окна и чуть не зарычала. «Господин, опасность! Вам стоит уходить!» «Что случилось?» Напрягся я, припоминая, где находится сумка для экстренного бегства. К дому подходит Белов. В глазах Елены я прочитал плохо скрываемую панику, а в следующих словах был сконцентрирован героизм мученика. «Уходите, я отвлеку его». Требовать таких жертв от своей верной горничной я не мог. Выслушивать речи соседа-писателя... Тонкая душевная организация Елены такого не выдержит. Впрочем, теперь хотя бы понятна ее реакция. Ведь Белов действительно был подобен стихийному бедствию, которое очень сложно остановить. Потому, неспешно поднимаясь из-за стола, бросил. «Я сам его встречу, а ты пока приготовь бутылочку виски и закусок». Глаза слуги блеснули преданным фанатизмом, и она поспешно устремилась выполнять приказ. А я отправился к входной двери и открыл ее буквально за миг до того, как мужчина взялся за молоточек. «Артур, ха -ха, вот и ты! Какая радость, что ты на месте!» Меня беззастенчиво обняли и, не спрашивая разрешения, втащили в дом. Этот русский просто не понимал правил приличия, либо мастерски их игнорировал. Как жаль, что тебе пришлось так рано уйти из Большого. Там ведь только самый смак начался. Ух, приятно вспомнить. Но ты не переживай, все еще будет, обязательно будет. Ты ведь понравился народу, они от тебя буквально в восторге. Еще пара вечеров и будешь завсегдатаем, а уж я все устрою. Неужели хочешь вытащить меня еще на одно мероприятие? Мне удалось скорректировать маршрут и вывести товарища к столу с алкоголем. Да, то есть нет, то есть, возможно, позже. Взгляд собеседника застыл на бутылке и стаканах, а речь сбилась. Но, к моему удивлению, сосед удержал себя в руках и отвернулся. «Я здесь по делу». Вот тут Белов меня сумел удивить и сломал образ, уже сложившийся в голове. А ведь учителя и даже отец всегда меня учили. Предвзятость — первый признак закостенелого ума, что не позволяет видеть возможности и шансы. Требовалось исправляться. «Да, точно, я по делу. Я относительно спора с Пономаревым. У меня есть просто гениальная мысль, что тебе нужно сделать, чтобы просто взорвать всем мозг!» – выдал Белов с видом победителя. «Сказать честно, идеи у меня были и у самого. Аналитики рода продумывали даже такие детали». Вот только в данном случае я не был уверен в правильности выводов аналитиков. Вкусы толпы и мода меняются слишком быстро, чтобы строить долгосрочные планы, тем более, что все эти выводы были лишь упражнением для ума и оценки моих способностей понимать ситуацию. Сам я слишком не искушен в данном вопросе, потому буду рад любому совету. Тем более человек в этой среде крутится уже давно и знает не только явные вещи, видимые постороннему, но и то, что доступно только избранным, входящим в тесные круги светских тусовок. Удиви меня. Дал я разрешение высказать мнение. Правда, не стоит слишком потакать самомнению собеседника. Белов слишком любит сидеть на ушах. «Все просто! Гениально, но просто! Мы должны!» Звонок на коммуникатор заставил Белова вздрогнуть и чуть отшатнуться. Я же чуть не выругался, но сумел остаться невозмутимым. Более того, увидев, кто звонит, поднял руку, прося тишины у своего гостя, и ответил на звонок. «Мария, доброго утра!» Так неожиданно вас слышать?» Благодушно поприветствовал я риэлтора на том конце связи. «И вам доброго утра, господин Темный!» Деловой тон девушки звучал, словно капли холодного дождя по земле. «Звоню сообщить, что, согласно вашему запросу, нашла потенциально интересное место. В центре города, край в его окрестностях, просторное на высоте площадью около сотни квадратных метров. Вам все еще интересно? Безусловно. Факторы складывались один к одному. Чем вы можете порадовать? Белов оказался джентльменом и вмешиваться в разговор не стал. По крайней мере, перебивать. Вот только это не помешало ему пучить глаза, строить рожи и показывать на пальцах, что это за прелестница звонит чего она хочет и можно ли ему присоединиться. Мария тем временем продиктовала мне адрес чуть ли не в центре Питера и предложила встретиться через час, на что я с радостью согласился. А затем оценивающий посмотрел на Белова, вынес свой приговор. «Собирайся, мы выезжаем на место будущего предприятия. Все расскажешь в пути».